Глава 18. Когда почти все заснули, Мэри вышла на улицу. К ней приблизился Даня. «Дань», — сказала Мэри умоляющим голосом, — «помнишь, мы в книжном нашли бутылку?» «Я все ждал, когда же ты спросишь?» — усмехнулся Даня. «Учитывая происходящий пипец, будь я на твоем месте, я выжрал бы эту бутыль на месте еще в музее», — честно признался он. Фу, как грубо, съехидничала Мэри. Но мне не внутрь нужно. Она засучила рукав и показала руку. Открытая багровая рана устрашающе поблескивала в свете луны. Ты почему молчала? Я в этой суете и не заметила, а сейчас сильно болит. Болит, сказала Мэри и всхлипнула. Э, блин, ну Мэри, ты же взрослая. Ну что ты «Как не знаю». Данька не мог справиться с жалостью, охватившей его при виде прозрачной и схудавшей руки с обломанными ногтями. «Лей!» — хрипло сказала Мэри. Даня налил на рану немного текилы. Мэри выхватила бутылку из его рук и сделала несколько глотков, затем вернула Даня. Он выпил и закрыл лицо рукавом. «Не пей больше», — сказала Мэри. «Не буду. Гадость редкостная». «Согласна. А ты несовершеннолетний». «Сейчас мы вправе понизить возраст уголовной ответственности, как единственные выжившие». «Смешно». «Я перед прогулкой с отцом поругался». Вздохнул Даня. «Жалеешь?» «Очень. Я бы сейчас ничего такого не сказал бы». «Я тоже нашла бы время обнять многих людей». «Нам надо издать закон». «Обнимательный?» «Нет. Закон бережливости». «Поясни». Мэри с интересом смотрела на Даню. «Беречь каждого. И чужого, и своего». «Подписываюсь». Даня посмотрел на небо, на море, которое освещала полная луна. Вода казалась лоскутным одеялом. Мишка сказал, что помнит, как идти к башне Боттер. Мы с ним могли бы пойти разведать и потом вернуться за вами». «Даня». Мэри придала голосу всю строгость и значимость, на которой была способна. «Мы пойдем все вместе, утром. Ты видел, сколько этих зеленых глаз там было? Но они же ушли, как только прозвучал рок. Это еще хуже. Ими кто-то управляет». Мэри вздохнула. «Тебе все равно придется нас отпускать рано или поздно». Сказал Дани и пошел к остальным. Я отпущу, конечно, кто я такая, чтобы вас держать, сказала Мэри тихо, но Даня уже ее не слышал. Он сделал вид, что спит, дождался, когда Мэри уснет, и растолкал Мишу. Мишаня, выйдем! Уже у стены объяснил заспанному товарищу. Мэри, так и будет всех вместе таскать. Пойдем уже сами разведаем место, откуда был дым. Прямо сейчас. Мишка явно не был способен на подвиги. «Нет, днем по пеклу!» — передразнил Даня. «Уйдём и ничего не скажем, они же будут волноваться!» — засомневался Миша. «Так если сказать, нас вообще не отпустят!» «Пацаны, я с вами!» — вышел из темноты Павлик. Даня с сомнением на него посмотрел. Худой, нескладный, с торчащими во все стороны волосами... Но Павлик подбоченился и выдал весомый аргумент. «А то она опять работать заставит, я уже больше не могу, а так хоть прогуляемся». «Как будто мы сейчас не на свежем воздухе», — хохотнул Даня. «Мне тоже придется пойти», — присоединился к группе Петя, не упускавший брата из виду. «Вы точно близнецы?» — скептически спросил Даня. Коренастый и мускулистый Петя всегда двигался уверенно, не торопясь, а длинный остыничный Павлик с кудрявыми рыжеватыми волосами даже шел, как пританцовывал. Павлик делал только то, что ему нравилось и хотелось, а Петя, словно атлант, мог держать мир, беря на себя ответственность за происходящее даже тогда, когда этого от него не требовалось. «Точно, точно, просто не однояйцевые», — пояснил Петя. «Ну что, выходим?» — спросил Павлик. «Да, двигаем», — согласился Миша. не первым вышел из крепости, за ним покряхтывая и призывая богов на помощь Миша. Петя шепнул Павлику на ухо. «От Даньки странно пахнет, ты заметил?» «Мне кажется, он слегка того», — ответил Павлик. «Чего того?» — не понял Петя. «Под шофе». «Это под где?» «Но пьяный он, только чуток!» «А где он нашел выпивку?» Петя недоумённо посмотрел на брата. «Я думаю, что она у него была с собой», — подмигнул Павлик и засвистел песенку, но тут же получил тычок от Пети. «Тише ты, мало ли кто услышит!» Павлик умолк, но на лице его продолжала играть хитрая улыбка. Конечно, Мэри заистерила, проснувшись утром и найдя скупую записку, написанную корявыми печатными буквами. «Мэри, мы скоро вернемся. Миша знает, как дойти до башни. Ушли. Петя, Павлик, Даня и Миша. Не ори». «Не ори», — со вздохом повторила Мэри. «А так хочется». Я тут подумала. Катя, не глядя на Мэри, начала разговор. «О чем, Катюш? как можно мягче сказала Мэри. «Но «Ну, вы все равно всех потащите в башню». «А есть варианты?» «Э, ну да, лол. Давину и Егора можно оставить с кем-то, когда будет понятно, что есть безопасное место забрать их». «Кать, ну что ты за человек?» Мэри вздохнула. «А ты?» — парировала Катя. «Что я?» — не поняла Мэри. «Ты что за человек?» — с вызовом спросила Катя. Мэри замолчала. Она не хотела сейчас отвечать на этот вопрос. «Мне кажется, надо не знать, какой ты человек, а знать, каким ты хочешь быть», — ответила Мэри. Катя закатила глаза. «На вот! Я думала, это что-то типа наркоты». Катя протянула Мэри упаковку нитроглицерина. «У бабушки сперла. Она болела, ей морфи выписывали». «Ты хотела попробовать?» «Да нет, подшутить над кем-нибудь». Торопилась, только сейчас разглядела, что это просто сердечное. «Катя, ты очень хороший человек, спасибо тебе, это спасёт Давину». Мэри хотела обнять Катю, но та отшатнулась. Харе, я просто мертвяков боюсь, мы не дружим. Вы должны помнить, как меня расстроили». Катя ушла, гордо подняв голову в сторону хранилища воды, видимо, умываться. Мэри убрала таблетки в рюкзак и пошла перетирать найденные зерна в кашицу, чтобы накормить детей. Весь день она место себе не находила, поглядывая в сторону Альбуферы, но мальчишек не было видно. Коля с Артуром играли весь день, и Мэри не трогала их, решив дать им отвлечься. Маленькая Кристина бегала по всей крепости за Жужей, которая явно искала уединения. Вера вспомнила, что у нее с собой дорожный швейный набор — и зашила несколько прорех на рубашке Коли, а потом пришила пуговицу при тихшей бледной давине. Соня и Лиза разобрали заваленный вход в бывшее кафе и нашли слежавшийся словно камень сахар и какао. Удивительно, как эту добычу не растащили муравьи, возможно, сыграла роль алюминиевая упаковка. К вечеру добычу удалось растворить, и настроение у всех явно улучшилось. Марина нашла несколько гранатов. Заставив Колю снять одежду, Мэри постирала ее. Сидя за колонной в хранилище воды, мальчик ворчал что-то про издевательство над ребенком. Девчонки хихикали. К вечеру Мэри так устала от хлопот, что страх за ушедших мальчишек притупился. Она долго читала детям про Эмиля, его ружарик и кипарик. Это иллюзия нормальной жизни, как будто детский летний лагерь выехал на природу». Мэри вопрошающе посмотрела вверх. «Я думаю о тебе. Ты не оставишь хотя бы детей. Ты же сюда их привел. Ты есть?» У Мэри были непростые диалоги с Богом. Она не отрицала его присутствие во всем сущем. Ее главная претензия к Создателю была в том, что он доверил свой пиар церковникам. Люди, стоящие между... «У них там столько обязанностей, ритуалов, аскез, они только все усложняют». Мэри была из очень воцерковленной семьи. Возможно, это и было причиной ее постоянных сомнений, раннего ухода в самостоятельную жизнь. Ей был ближе суфизм, не отрицающий ни одной из религий, ведь все они — части единого целого. Одно истинное и куча пророков. Но теперь идея суфизма — Воспитание человека совершенного выглядело, по крайней мере, смешно. Нужно ли спросить детей о их вере? Должны ли они молиться? Имею ли я право говорить с ними об этом? Все эти мысли не давали Мэри покоя. Лучше пока не буду касаться этой темы, трусливо решила она про себя. От одной мысли, что утрачены труды великих и научные достижения, ее бросало в пот. «Космос! А как же освоение космоса?» Она сама не заметила, как задала вопрос вслух. «Мэри, так это же все объясняет!» Ее нечаянно услышала Лиза. «Может, и правда, все улетели в космос?» «А мы остались?» Мэри хотелось верить в научную фантастику. «За нами вернуться, вот увидишь!» Лиза, довольная произведенным на Мэри эффектом, громко крикнула детям. «Быстро писить и спать!» «Прилетят и заберут. Логично, логично!» У Мэри явно улучшилось настроение. Она уже было собралась тоже отдохнуть, как воздух разрезал звук рога, звучавшего прошлой ночью. Мэри замерла. Что-то едва уловимое изменилось в воздухе. Смолкли звуки, ветер утих. Рог прозвучал снова и снова, словно кто-то орал на кого-то невидимого, но тот явно не слушался. Крепости потекли, словно зеленоватая река, огоньки, и теперь они не реагировали на звук, останавливавший их прежде. С каждым новым трубным выкриком рога огоньки становились все ближе. «Что-то мне подсказывает, что в этот раз не обойдется сказала вслух Мэри и заорала, что есть силы. «Все быстро ко мне! Поднимаемся выше!» «Я не пойду!» — уперлась Давина и села на землю. «Марина, Артур, соберите, что сможете, и быстро к лифту! Я догоню!» — пытаясь скрыть нарастающее волнение, протараторила Мэри. Вера присела напротив Давины. «Смотри, кто тут у нас?» Из-за пазухи высунулась заспанная мордочка. «Жужа!», Жужа" — заулыбалась Давина. «Жужа играет в прятки. Пойдем прятаться?» «Я устала!» Вера с отчаянием посмотрела на Мэри. Мэри сделала успокаивающий жест и постаралась справиться с дыханием. «Давина, нам надо спрятаться. Ненадолго. Ведь Жужу могут у нас забрать». Мэри сказала это как можно спокойнее. «Жужу надо отдать?» К ним подбежал Коля, который уже сбегал к лифту и вернулся. «Да, Мэри, хватай ее и потащили, смотри!» Мэри обернулась и поняла, что темная масса, светящаяся будто радиоактивными вспышками, уже почти втекла в пространство крепости. Мэри не видела другого выхода, как спрятаться в шахте лифта, который когда-то поднимал посетителей крепости наверх. Больше места, где можно укрыть столько человек, не было. «Давина, что ты хочешь?» «Мороженое!» Мэри обреченно закрыла глаза. «Жвачку со вкусом мороженого будешь?» Сказал Артур. «Буду», согласилась Давина. «Тогда быстро за мной!» «Боже, не беги, у тебя сердце!» спохватилась Мэри. Через несколько минут они уже поднялись на следующий уровень крепости и вбежали в проход, ведущий к лифту. Мэри с усилием закрыла двери, которые при этом визгливо скрипнули так, что скорее выдали беглецов, чем защитили их. Мэри схватила валявшуюся палку рядом с дверью лифта, но она не потребовалась. Двери были распахнуты, а кабины не было видно. Лестница, проходящая внутри шахты, проржавела. Мэри пошатала ее ногой. Лестница задребежала и отвалилась от стены, осыпаясь трухлявыми ступенями. План спрятаться в шахте лифта провалился. Мэри обвела взглядом притихших детей. Снаружи раздалось шарканье ног, глухое сопение. Лифт представлял собой круглый цилиндр внутри пещеры со сводчатым потолком. Мэри завела детей за цилиндр так, чтобы их не было видно со стороны входной двери. Она взяла Кристину на руки, шепнув. «Детка, спрячь голову у меня на плече». «Где моя жвачка?» — шепнула Давина Артуру. «Отдам, когда спасемся, также шепотом ответил Артур. «Я сейчас хочу! Вдруг мы не спасемся, не унималась Давина. «Да отдай ты уже ей жвачку!» — явно с раздражением сказала Марина. «Тсс!» — Мэри шикнула на детей. В дверь ударили чем-то тяжелым. Аля пискнула. «Ой, мамочки!» Катя закрыла ей рот рукой. Лиза обнялась с Соней. Тут до Мэри дошло, что с ними нет Егора. Она тихо дернула за рукав Колю. «Где Егор?» Коля расширил глаза и пожал плечами. Мэри отдала Кристину Вере. «Подержи, я должна поискать его». Вера прижала Кристину к себе, малышка тихо заплакала. «Ты не можешь оставить нас», сказала Катя. Мэри обернулась, посмотрев внимательно на Катю, ничего не ответила. Они стояли, прижавшись к холодной влажной стене. Каждого била зноб до такой степени, что они затряслись в унисон, раскачиваясь, словно вибрирующий мост под строем солдат. Дверь сотрясалась под ударами. «Что бы ни произошло, не высовывайтесь!» Тихо, но очень твёрдо произнесла Мэри. Она вышла из укрытия и остановилась прямо перед дверью. Новый удар сотряс ее. Мэри подняла руки. Дверь открылась. В свете полной луны на пороге появились высокие, покрытые кудрявой черной шерстью существа с длинными почти до полу руками. Горящие зеленым блеском глаза и пасти полные клыков. Мэри, почти теряя сознание, громко икнула, и, набрав побольше воздуха в грудь, сказала учительским тоном. «Здравствуйте! Рада знакомству!» Непрошенные гости остолбенели и уставились на нее. Мэри сама шалела от своей наглости и решила доконать мутантов глубоким театральным реверансом. Возникшая, как по Станиславскому, пауза была нарушена громким пуком. «Ну, Коля!» зашипел Артур, выдавший детей с потрохами. Существа осклабились, задвигались, встав на четвереньки, двинулись к Мэри. Она, зачем-то прикрывая грудь руками, завизжала. — Не подходите, я очень токсичная! Отступая назад, она орала еще что-то про защиту прав человека, что она женщина, а женщин надо беречь. Что только не придет на ум в состоянии стресса! Она потом будет смеяться до колик, что позвала в этот решающий момент не Бога, а Клару Цеткин и Софу Ковалевскую». Мэри споткнулась и села на землю, закрыв голову руками. Особенно здоровенный Арангутан навис над нею замахнувшись, но раздался звук рога. Так близко, что от его низкого вибрирующего звука посыпалась мелкая пыль с каменных стен существа нехоти расступились и повернули головы к двери в пещеру вошел заросший длинными спутанными волосами бородатый мужик с палицей в руке и рогом на шее высокий пугающий мускулистый он молча смотрел на них